Лао-дзы. Дао-де-дзин. Канон Адао и Дэ. Один. Водное понятие Адао. Адао можно говорить, но явит это лишь его непостоянство. Имя можно назвать, но явит это лишь его непостоянство. Дао-неназываемое. «Начало неба и земли». Дао, названная «Мать всей тьмы вещей». Поэтому постоянством в отсутствии желаний наблюдаешь его тайны, а постоянством в обладании желаниями наблюдаешь его глубины. Эти два аспекта Дао, проявляясь совместно, называются различно. Вместе же назовем их сокровенным. Том сокровенном, еще сокровенное, врата в мириады тайн. 2. Вводное понятие о премудром Шен Когда в Поднебесной все узнали, что прекрасное является прекрасным, тут же явилось отвратительное. Когда все узнали, что доброе является добрым, тут же явилось недоброе. Поэтому Наличие и отсутствие друг друга порождают. Трудное и легкое друг друга создают. Длинное и короткое друг другом поверяют. Высокое и низкое друг друга дополняют. Звуки и голоса друг с другом гармонируют. Предыдущее и последующее друг за другом следуют. И посему, премудрый Шен... Дела свои, исправляя без делания, увы, не говоря речей, проводит обучение. Он тьму вещей через это созидает, но их себе притом не подчиняет, и, порождая, он не обладает, а делая, в ответ не ожидает, свершая подвиг, в нем не застывает, и потому лишь, что не застывает, сие подвижничество его не покидает». 3. Об управлении народом Не превознося мудрецов, способствуешь тому, что народ не будет бороться. Не ценя труднодобываемые редкие ценности, способствуешь тому, что народ не будет совершать кражи. Несмотря на то, что может возбудить желание, способствуешь тому, что в сердцах не будет сумятицы. И потому таково управление людьми премудрым шен, опустошая их сердца, наполнять их желудки, ослабляя чаяние, укреплять их кости. Тем самым народ лишается субъектности и остается оболочкой, сохраняя пустоту своего сознания. Это позволяет управлять им без проблем» постоянно способствуя тому, чтобы у народа не было ни знаний, ни желаний. Те же, кто знает, не осмеливаются осуществлять делание «вэй». Делай безделание увы, и не будет неуправляемого. 4. О тайне происхождения Дао. О, Дао сквозь себя все пропускает, однако же, применяя его, никак не исчерпать – О, бездонное! Оно словно прародитель тьмы вещей. Затупи его остроту, развяжи его узлы, Смири его свет, уподобь его пылинке. О, глубочайшее! Оно все еще словно сущее или нет, И я не знаю, чье оно дитя. Похоже, прежде первопредка. Пять. Пространство между небом и землей — пространство человека дао. Небо и земля не человеколюбивы, используют тьму вещей, как соломенную собаку. Премудрый не человеколюбив, используют простолюдинов, как соломенную собаку. Пространство между небом и землей, неподобно ли кузнечным мехам, пустотно, но не сминается под давлением. А приведешь его в движение, еще и выпустит ци в ответ. Множество высказываний об этом лишь портят дело и не сравнятся с сохранением середины. 6. Дух долин – сокровенная самка, одна из апостасей Дао. Кормящий дух долин бессмертен, его называют сокровенной самкой. Врата сокровенной самки — это то, что называется корень неба и земли. Беспрерывно плетет он ткань сущего, пользуясь им, не прикладывая усилий. 7. Премудрый шен действует, пренебрегая собой. Небо нескончаемо длится, земля издавна пребывает». Небо и земля по той причине способны быть нескончаемыми и давними, поскольку не порождают сами себя, и поэтому могут нескончаемо жить. И посему премудрый Шен ставит себя после всех, а сам оказывается впереди всех, пренебрегает собой, а сам продолжает бытие. Разве не потому это, что у него нет стремления к личному? поэтому способен он совершить личное. 9. Небесное дао и сокрытый путь подвижничества. Держаться за что-то так, что его набирается с избытком, не сравнится с тем, чтобы вовремя остановиться. Расковывая лезвие до остроты, невозможно долго им защищаться. Когда золото и нефрит заполняют палаты, никто не способен их охранять. Когда богат, знатен и потому высокомерен, сам на себя навлекаешь беду. Совершая подвижничество, сам оставайся в тени. Это небесное дао. 8. А высшие добродетели. Высшая добродетель подобна воде. Вода искусно приносит пользу, всей тьме вещей безо всякой борьбы и находится при этом в местах, ненавидимых большинством людей, а потому близка к Дао. В доме ценится пол, в сердце ценится бездонность, в отношениях ценится человеколюбие, в речах ценится искренность, в правлении ценится управляемость, в делах ценится возможности, в движениях ценится своевременность. Воистину, лишь тот, кто не борется, поэтому и не ошибается».